Эпилог. Дневник Златана Заливира. Выдержки из записей. Итак, вчера состоялась свадьба Калаяра. После всех испытаний, забот и похорон, что прошли за минувшие пару месяцев, это событие словно открыло для меня новую страницу книги. Да, так и есть. Подул южный ветер, как говорят в народе. В королевстве уже отчетливо чувствуется вера и стремление к счастливому будущему. Хотя хлопоты с тельницами ещё остаются, почти все тела мы вывезли и захоронили в общей могиле. Как только восстановим столицу, предстоит решить, что делать с тёмной землёй. Враги отправили на последнее сражение всех своих воинов, и на их территории осталось не так уж много народа. Пусть я и слабо верю в успех, но мы попытаемся заключить сделку. Сохранение жизни в обмен на клятву не прибегать к их проклятому дару. Что касается смешанной крови, они выжили, даже те, что попали под очищающий свет богини. Вот только магии в них осталось не так уж и много. Казнить я их не намерен, хочу дать шанс и предоставить выбор. Не заряжа я их всех перетаскивал в пещеру и заваливал вход, чтобы не сбежали, пока мы не вернёмся к небосколу. Хотя дело не натворили порядком. Даже захватили несколько домов с одинокими драконами, у которых практически не осталось родни, и заключили сделку с целыми семьями. Вот так они и жили, не вызывая подозрений. Кстати, вчера, когда Снежана с Каллаяром уже покинули празднество, Алёна с Изольдой напились. Пришлось искать их потом по всему замку, пока мы наконец не обнаружили эту парочку в тренировочном зале на первом этаже. Моя возлюбленная мурлыкала под нас какую-то песню, а её пальцы сжимали горлышко бутылки из-под вина. Компанию им составил Хардвин, что исполнял роль наблюдателя. После того, как драконица спасла ему жизнь, он приглядывал за ней даже без моих указаний. Укладывать в постель, конечно, её было забавно, да ещё и приятно. Но что-то плохие у меня предчувствия насчёт дружбы Изы и Алёны. Если окончательно спойдутся, быть беде. И да. Наша свадьба состоится примерно через полгода, но помолвка уже заключена, и народ позитивно воспринял мой выбор. Но ещё бы. После того, что сотворила богиня хора, было бы странно получить другую реакцию. Мы намеренно решили подождать подходящего времени, когда восстановим город и приведём небоскл в порядок. Также предстоит восстановить существующие и построить новые храмы, хоры и других богов не только в столице, но и по всему королевству. Уже готов план нескольких строений. Делал много, но впервые я берусь за них с такой лёгкостью и желанием. Это не передать словами. Всё стало иначе, и я будто стал другим. Алёна ищет мой дневник. Заметила, как я делаю записи по вечерам. Надо спрятать его получше. Она усиленно обучается чтению и письму, поэтому в скором времени прочесть дневник для неё уже не будет проблемой. И да, я ей всё время предлагаю стать матерью драконов. Она и сама этого хотела, но теперь почему-то отказывается. Ладно, я понимаю почему. Нам надо дождаться официального сочетания и коронации. Хотя, хмм, если начнём хотя бы за месяц до значимого события, ничего страшного не случится. Алёна курирует строительство храмов и всё чаще пропадает в тренировочном зале вместе с Изольдой. У неё появилось новое хобби попытки застать меня в расплох. Думаю, так она оттачивает навыки. Приятно видеть свою будущую супругу по несколько раз на дню в совершенно невообразимых местах. Сколько раз она пряталась в моём кабинете, уже не сосчитать. И я всё чаще замечаю открытое проявление чувств между Агнием и Изой. Ощущалось, что даётся им это нелегко, они слишком привыкли скрывать их даже от самих себя. Прошло почти полгода после битвы Красных лун, как окрестили это событие в наших летописях. Многое изменилось. И горечь от потери родных потихоньку исчезает из драконьих сердец. В такие моменты, как сейчас, я понимаю, что самое страшное обошло мою семью стороной. Но я привык больше отдавать, чем получать, и моя удачливость раз за разом будет чувство вины. Ведь несмотря ни на что, мои близкие остались со мной. Однако еще я понимаю, почему некоторые влюбленные не могут жить друг без друга. Попробовав вкус жизни, страшно лишиться его вновь. Она моя самая главная сила. Она моя самая главная слабость. Завтра свадьба и коронация. На несколько дней я перестану вести записи. Будет мне до дневника. За Ливирнуждается в наследнике. И да. Алёна всё лучше управляется со своей магией. Уже никто не хочет вступать с ней в тренировочный бой. Можно, конечно, предположить, что это из-за её статуса на УВИ, нет. С ней, правда, лучше не связываться. Похоже, моя возлюбленная стала по-настоящему опасной невестой, какой предстала передо мной в первый миг нашего знакомства. Комментарии карандашом под последней записью. Я нашла твой дневник. В следующий раз спрячь получше. Постскриптум. Забрала несколько страничек на память. Алёна. Конец книги.